Глава 44. В смысле, пошли? возмутилась я, вспомнив, что лучшая защита нападение. Сам в гости позвал, а теперь пошли вон? Ну и манеры. Без грима и парика парня сложно было узнать. У Миру ваниме аниме рыжевато-розовые волосы до плеч и выразительные раскосые глаза с пушистыми ресницами. Парень компенсировал накладными Да и сам явно провел немало часов в интернете, просматривая ролики, в которых азиаты превращают пухленькие лица в молоденькие овалы. Короче, узнать в нем миру было невероятно трудно. На миг я даже засомневалась, в правильный ли номер мы ввалились. Только розовая футболка с принтом розово-фиолетовых сердечек наводила на мысль, что все же туда. Ничего не имею против, но это очень странно. «Самурай Хира?» – недоверчиво уточнил хозяин комнаты. «Это ты?» «Ну да». Макс рассеянно потер шею. «На вечер договаривались, но мне прям не терпелось». Я покосилась на него, очень стараясь не ржать. Макс, кажется, чувствовал нечто схожее. «Великая жертва, блин. Быть милыми и тянуть время, чтобы не подставляться и оставаться в чужом номере. В безопасности». Хм. Парень перестал истерить и огляделся. «Признать честно, так далеко я еще не заходил. Ты...» «В смысле, вы застали меня врасплох?» После этих слов он, видимо, почувствовал себя хозяином положения, потому что в следующий миг Тон обрёл совершенно неприятные нотки. «Я думал, ты хоть немного подготовишься к свиданию». «Слушай!» Макс взъерошил темные и густые волосы на затылке. Я снова с удивлением осознала, что волчонок прямо очень красивый. «Вот что значит истинная любовь, да?» Видишь перед собой только мужа, и не замечаешь, что рядом ходит настоящая модель из соцсетей. Наверное, если б не его фурор на комик конни, и дальше бы не замечала. На самом деле я пришел, потому что мне нужна помощь, честно признался Макс. Моя сестренка беременна, а какие-то хмыри ломятся в номер. Можно мы у тебя посидим? Чего? Тот изогнул брови. Так может это, в полицию позвонить? Я тебя умоляю, решила взять голос. Ты будто не знаешь, как они к комикконам относятся. Еще загребут всех подряд за пропаганду не пойми чего. А если сюда придут ломиться?» Парень сложил руки на груди и капризно надул губы. «Я не хочу из-за вас вляпаться во что-то». «Слушай». Макс подошел поближе. «Я понимаю, что это риски. Говори, как возместить?» «Ты не согласишься». «Это очень важно». Макс опустил подбородок, пытаясь убедить, отчего карие глаза стали еще более выразительными. «Конечно, соглашусь. Я балансировала сейчас между подозрениями о цене и отрицанием в стиле «да не, это точно вряд ли». «Ммм...» Он потер подбородок. «Видишь ли, я блогер и сейчас нахожусь в поисках идей для расширения контента. В некоторых из них мне пригодился бы такой симпатяшка, как ты. Вообще без проблем». Тут же кивнул Макс. «Обменяемся телефонами. Когда захочешь что-то снять, звякнешь. Я приеду». «Правда? О, круто!» «Слушай, так может, я тебе намётки покажу?» «Да, конечно. Мы как раз здесь у тебя зависаем». Макс огляделся. Олененок, садись или лучше ложись на диванчик. Надо хоть немного расслабиться». Я хотела было поспорить, но снова вспомнила слова врача. «Я должна думать о сыночке». «Так странно». Вроде не так давно узнала, а он уже стал для меня самым важным человеком на свете. Все будет хорошо, малыш!» не слышно прошептала я, поглаживая живот, и направилась к дивану. «Конечно!» – Макс обернулся. «Твой крутейший дядя не даст вас с мамой в обиду!» «Может, это нужно что?» – спросил хозяин, на миг выпав из своего щенячьего восторженного состояния. «Оленёнок, хочешь чего-нибудь?» Макс повернулся ко мне. «Не, спасибо!» Я легла на диван и с наслаждением выдохнула. «Ща, поваляюсь пару минут и снова в бой!» такое кое-что нужно!» Макс мило улыбнулся хозяину. «У тебя есть телефон?» «Свой потерял, а надо звонок один сделать». «А, да, ладно, не вопрос». Парень подал оборотню телефон, и Макс вышел на балкон, очевидно набирая Арса. Мы остались в неловком молчании. «Блин», – покачал головой парень. «Не знаешь, у него есть кто-то?» «Что, зацепил?» Я не могла не воспользоваться моментом и хоть немного не пообсуждать Макса с его поклонником. «Красавчик, да?» «Ага. Блин, он мне еще в маске понравился». А когда ваш дружок сказал, что ему тоже стало интересно познакомиться, так всё. Вот даже до фестиваля нормально не дошел, Не то всё. И настроение пропало. Ну и что делать? Подыгрывать Макса подставлю. А сказать, что его интересует другая команда, чревато тем, что мир у нас выставит за дверь. Наверное, лучше тянуть время. Скажу честно, Макс очень многим нравится, поэтому даже не знаю насчет личной жизни. А еще в их семье, скажем так, очень строгое воспитание. Всякие связи только после свадьбы. «Мой муж такой же». «Блин, значит, из обычных, да? А по нему не скажешь, что не готов к тому, чтобы быть собой». «Я же говорю, подробности не знаю». Неловко посмеялась. «Почему бы вам не пообщаться? Там поймешь. «Прости, Макс, уверенно, ты выкрутишься». «Отлично». В комнату вернулся оборотень, и Миру резко повернулся к нему. «Хорошая новость, Алин. У ребят все в порядке. Нападение было, но наши отбились без потерь. Марк доволен. Ну и да, нас скоро подберут». «Ура!» Почти сразу в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в номер вошел Арс, взлохмаченный и слегка потрепанный. Губа немного припухла, как от удара. «Что, детки, отдохнули?» – улыбнулся он, и, встретившись взглядом с косплеером Миру, вежливо кивнул. «Доброго дня, а где тигренок? Я тоже покосилась на хозяина номера. Теперь парень смотрел то на Арса, то на Макса, не в силах решить, кому отдать свое сердечко. Потому что Арс – «Скажем так, он будто сам сошел с экрана какой-нибудь анимешки». «В аптеку пошел», — ответил Макс. «Отлично, тогда ждем его и отправляемся в малинки». «Что?» — я заволновалась. Ну, Поль же там совершенно точно будет ждать и наблюдает». «О, да», — грустно улыбнулся Арс. «На той и расчет. Мы больше не станем бегать. Подготовим место и решим все там. Последний бой и все такое». Как раз в духе героического фэнтези от японских мультипликаторов. Моя челюсть стукнулась об пол. Оборотни собрались устроить битву в моем родном поселке. Они совсем двинулись.